Глава. 7 Посох. Звезда Ситара. Планета Ифи. Дом для эльфов и Нии. Дом, который подготовили для ангела. Они ушли. Растворились в прошлом. Ния так и не узнала, кто они. И даже не знала, как те выглядели. Просто оставили для нее целую планету, как базу с высокой... и очень удивительной технологией. Планета-загадка. Замки с секретами. Технологии неизвестны ни одной существующей цивилизации. Ни не переставала удивляться тому, что вокруг нее происходит. Просто принимала как должное. Она здесь не случайно. И чем дальше шла, тем больше тайн ей открывалось. Будто ее проверяли, достойна ли она нового дара. В зале архивов, что открылся после прохождения испытания через лабиринт боли совести, ей опять открылись новые проходы. Это была отдельная большая комната. Она оказалась пестрой. Какие-то цветные узоры, не то форма деревьев, не то странные морские животные. Рисунки переплетались, накладывались один на другой, смешивались воедино и опять расходились в отдельные формы. Стол. Привычный стол. Он был изготовлен из дерева. Красивая резьба, цвет бамбука. Широкая, более четырех метров столешница. На ней лежали какие-то трубки, похожие на небольшие жезлы. Рядом стояли шкатулки, в которых хранились кристаллы, еще тубусы с пергаментом. И впервые Ния увидела книгу. Да, самую, что ни на есть настоящую книгу. Вся летопись на Ифе велась в пергаментах. И в этой книге страницы тоже были золотыми. И также все зашифровано. Но это была книга. В комнате было несколько шкафов с непонятными предметами. Некоторые напоминали вилки и ножи. другие — на шары для бильярда. Также отдельно хранились странные палки и мотки-проволоки, всевозможные стеклышки, дощечки и еще сотни разных предметов. Не внимательно смотрела на них. Знала, что у каждого предмета свое предназначение, Не надо понять, что для чего предназначено. На вид это было похоже на детское сокровище, когда, играя в пиратов, тащат в свой шалаш все, что найдут, и придумывают своим находкам необычные истории. Вот и тут было похоже, что это просто нагромождение всякого хлама. Ния села за стол. Кресло как будто специально для неё. Пододвинулась и открыла книгу. От прикосновения к листам ничего не произошло. Текст не появился. не было места для активации надписей, книга молчала. Не повертела из стороны в сторону. Книга была немаленькой, примерно в два раза больше по формату, чем стандартная книжка, по толщине примерно листов 300 или чуть больше. Везде есть свой секрет. Она уже привыкла к ним и стала разгадывать новый ребус. В конечном счете... Когда положила ладонь на титульный лист, появился текст. Ей многое уже было знакомо, как будто раньше читала его. Символы сами сливались в знаки, а знаки, перемещаясь, выстраивались в ровные линии, давая возможность ангелу приступить к чтению. Читала не спеша, пока не старалась вникать в смысл. Понимала, что многие слова непонятные но каким-то внутренним чутьем понимала смысл. Вот говорится про планету, вот про жизнь, а вот слово очередь. Нет, не очередь, а новое. Получается, новая жизнь. А затем следовали столбики, символы. Сразу увидела закономерность. Все символы состояли из восьми знаков, Это не алфавит. Для него слишком мало. Это цифры, код. Столбики кодов. Их не я насчитала более сотни. Но что это такое и для чего? Перевернула страницу и продолжила чтение. Дальше шел текст. Он был похож на инструкцию с рисунками. Вот человечек. Напротив него изображение круга, а в центре точка. И палочки. Ния повертела головой по сторонам. Точно, вот эта палочка на рисунке похожа на небольшой жезл, что лежал на столе. Их было несколько, наверное, для разных целей. Она взяла первый и присмотрелась. Нет, это не тот, что на рисунке. Нашла похожий, положила перед собой. Книга — это инструкция к применению предметов, в этой комнате. Все рисунки и текст были для наглядности, можно даже не читать, и так все было понятно из того, что изображено. Мия встала посреди комнаты, там, где на полу изображен круг, а за ним изображены все те же символы. Их было пять, как в той таблице из книги. Пять цифр, код. Мия посмотрела... И нашла в первой строке именно такие же символы, что и на полу. Итак, это пошаговая инструкция, что и как делать. Подумала и приступила к обучению. Взяла жезл. Он был не более 40 сантиметров и в диаметре чуть толще двух пальцев. На рисунке жезл в руке человека становился большим, как копье. Значит, надо активировать. Тут пришлось повозиться. Девушка и так, и этак его крутила, терла, трясла, прижимала к колбу, как плазменный клинок, но ничего. Оказалось, все просто. Невнимательно посмотрела на рисунок. Жезл надо взять двумя руками и как будто выжимаешь тряпку, постараться развинтить. Как только Ния это сделала, раздался еле уловимый гул и шипение. И сразу с одной из сторон жезла вытянулось основание, как будто это удочка. Вот она удивилась. Ладно, продолжим. Таким же способом обратно свернула посох, если так можно правильно сказать, в жезл. Не исследовала инструкции. Шаг за шагом, медленно. Спешить было нельзя. а то вдруг это оружие или еще что-то похуже. Внимательно читала, водила пальцем по строкам, запоминала последовательность. В душе даже смеялась, все походило на какое-то волшебство. Встала в центр круга и, взяв свой посох, провела его нижней частью по кругу. Ничего. Попробовала в другую сторону и опять ничего. Что-то упустила. Вернулась к книге. Пролистала страницу. Все верно. Попробовала еще раз, но опять ничего. Тогда Ния начала читать с самого начала. Верно, снова пустила. Ей необходимо было надеть браслет. И как только она это сделала, развернула жезл, тот засиял. В этот раз, проводя посохом по кругу, за ним оставался зеленоватый свет, будто рисуешь им на полу. После обвела все символы, что были на полу, и ничего. Спешу, опять упустила. Подвела итог и вернулась к книге. Прочитав первую главу, убедилась, что в этот раз все верно. И все же упустила. На рисунке было изображение человечка, что стоит в центре круга, а посох, воткнут в землю. вернее, в центр круга. Ния вернулась обратно, активировала жезл, начертила круг, затем написала символы и поставила жезл в центр круга. И вдруг Ния закричала в ужасе. Комната исчезла, она падала, над головой была чернота, а под ногами бушевала вода. Ния резко остановилась и в страхе совершила прыжок, обратно в комнату. «Что это было?» Руки дрожали. Не ожидала такого поворота событий. Думала, что угодно, но ее просто телепортировала. Еще дрожа всем телом, она осознала. «Это код, Один из сотни в книге. Я набрала код как в телефоне, и меня перебросило. А значит, что это... это... призадумалась. «Это коды выхода, но вот куда?» Ни все бросила и убежала в оружейную. Там у нее хранился рюкзак, который надевала, когда у ангела был вызов. В рюкзаке хранились основные приборы. Одни из них определяли состав атмосферы, другие изучали планету, а третьи определяли точку в галактике, где совершала выход. С ними не могла определить, куда ее телепортирует. «Итак, все хорошо. Начнем с самого начала», — сказала Ния и стала в центр круга. Активировала жезл, описала круг и вывела символы кода, а после поставила посох в центр круга и сразу очутилась, даже непонятно где очутилась. Первым делом выпустила ботов. для проверки состояния воздуха. Те выдали данные, что дышать можно, гравитация, излучение — все в норме. Дальше запустила Ботов для определения точки в галактике. Тут надо было подождать. Она висела в воздухе, а под ногами где-то там внизу бушевал океан. Кругом одна вода и шум ветра. Девушка провисела на месте более часа. Как-то боязно было двигаться. Не знала, где сейчас, а, соответственно, не знала, чего ожидать. Может, эта планета высокоразвита, и сейчас к ней прилетит корабль или ракета. Как только вернулись боты, мне сразу вернулась обратно в комнату, сняла браслет, дезактивировала посох, все положила по местам и прыгнула на челнок. «Что за напасть?» — удивленно произнесла Ния, сматриваясь в отчет. «Это же координаты звезды Ситара. Значит, я была на своей же планете Ифи, только над океаном. Вот и Итак, Ния выяснила, что первый код в таблице соответствовал координатам ее планеты. Набравшись мужества, продолжила исследование — Так, шаг за шагом узнала, что действительно каждый код в таблице соответствовал координатам новой планеты, и все они имели атмосферу, пригодную для того, чтобы дышать. После каждой телепортации запускала ботов, чтобы хоть немного узнать о планете и точке в галактике. Трудно дается то, что невозможно понять. Ты просто его принимаешь и не более того. Мия не знала, как это происходит, пыталась разобраться во всем, но вечно заходила в тупик. Кто она? Что это такое и почему? Что бы ни делала, всегда приходила к одному. Она становилась первой, той, которая почему-то должна кого-то защищать. Разве мир не может сам по себе меняться? Обязательно надо вмешиваться в процесс. Разве это есть эволюция? Это больше похоже на диктатуру, где кто-то решал, кому и как развиваться и что делать. Это неправильно. Всегда приходила к такой мысли Ния. В то же время понимала, что жизнь в галактике — это чудо, что ее вообще не должно было существовать, что космос мертв, и жизнь в нем не вписывается. Чудо. Да, именно так и считала жизнь, это процесс пламени и холода. Чудо настолько редко, что Ния не могла оставаться в стороне и смотреть, как меры гибнут. Она так много уже повидала мертвых планет, на которых когда-то кипела жизнь, но сейчас там только пустота. Все вернулось в исходное положение, в точку перерождения. Не зная, Что ее ждет при переходе, когда будет вносить новые символы на полу? Ния надела легкий скафандр. Может, это будет вулканическая планета, или ее выбросит в открытый космос? Она не знала и была готова к самому худшему. В комплекс первопроходца входил скафандр, повышенная броня, ранец жизнеобеспечения — и дополнительное оборудование для работы, чтобы установить маяк. «Была не была», — с волнением в голосе произнесла Ния и начертила на полу круг, а после вывела символы за кругом. Все верно. Посмотрела на знаки, на комнату, что ее окружала и с легкой дрожью в руках опустила посох на пол. Можно ли к этому когда-то привыкнуть? Вот ты в яркой освещенной комнате, и вдруг пустота, чернота. В глазах всё вспыхнуло, и тут же померкло, полная тишина. Не висело в воздухе. Потребовалось много времени, чтобы зрение пришло в норму. Наконец, смогла различить поверхность планеты. Та была где-то внизу, далеко под ногами. Не висело в воздухе. Не было облаков, не было ветра, ничего того, что могло бы сразу сказать о наличии атмосферы. Пустота. Опять пустота, подумала, и быстро выпустила ботов-разведчиков, чтобы те определили ее точку выхода в галактике. А сама обреченно стала спускаться к поверхности. Тело скользило в чистом вакууме легко, будто ты паришь во сне. Вот уже земля, вот трещины, похожие на каньоны, а вот совершенно чистые, ровные, как зеркало огромные площадки почвы. Не смотрела на еще одну из сотен тысяч планет. Чем она могла отличаться от остальных? Однако эта планета была внесена в реестр кодов, а значит, непростая. Но полет ничего не дал. В теневой стороне ужасно холодно, а на освещенной ужасно жарко. Через два часа вернулись боты. Они зафиксировали основные точки для привязки маяка. Другие боты сняли карту поверхности планеты, но ничего подтверждающего на наличие жизни или строений. Бывших цивилизаций они не зафиксировали. «Пора домой», — обреченно сказала сама себе Ния, и совершила прыжок обратно в ту самую комнату, откуда несколько часов назад ушла на разведку. «Ну что?» — первым делом спросила Амита, помогая снимать шлем скафандра. Она все это время не находила себе места и металась по комнате в ожидании возвращения Нии. «Пусто. Там ничего нет. Планета неактивна, не обнаружила никакой эрозии почвы». Похоже, там не было воды. Странно все это. В тот день они просмотрели отчеты ботов. Искали зацепку, почему планета в реестре кодов. Но так и не нашли ответов. Опять загадка. Но что бы там ни было, оставалось еще много кодов. И их все надо перепроверить. Везде побывать. На следующий день... Ния продолжила. День сменялся следующим днем. Ее ассистентом выступала Амита. Она все забросила и только помогала Нии в ее исследованиях. Вторая планета оказалась обитаемой. И не просто обитаемой, а цветущей. На ней было все. Растения, моря и океаны, животные и птицы. Было все, но не было развитой цивилизации. Амита как в детстве визжала. Они сверили координаты планеты в галактике и поняли, что это совершенно новый, ранее неизвестный для них мир. Планета очень походила на Землю. Атмосфера, притяжение, класс звезды, радиация, зелень и голубое небо. «Неужели в галактике есть двойники Земли?» Хлопая под детски ладошками, удивлялась Амита. «Нет». Уж как-то сухо, ей ответила Ния. Это законы физики и химии. Вода, спектр и еще множество факторов. Эти законы, они везде одни. Но вот жизнь на планете — это иное. Набравшись мужества, Ния продолжила исследование. Так, шаг за шагом стала составлять свою таблицу планет. Код в таблице реестра соответствовал координатам новой планеты. Почти все они имели атмосферу, пригодную для того, чтобы дышать, как у земли. Иногда выход был среди лесов, иногда среди камней или гор, порой над ледниками или пустыней. Были такие миры, где почти ничего не росло, но были и наоборот, где вся поверхность суши была покрыта деревьями. Практически везде присутствовала зеленая растительность, Наверное, это особенность кислородной атмосферы. Однако встречались фиолетовые и ярко-желтые леса. Небо почти везде было синим, но порой темно-голубое, а порой и наоборот, бело-голубое. Не видела странных животных, иногда встречал летающих, подобно тем медузам Гафу, но тут были шарообразные, с перламутровым отливом. Не видело растения, которые могли передвигаться. Они ползали от одной части континента к другой, следовали то за солнцем, то наоборот уходили от него, погружаясь в болото. В основном это были миры, где не было цивилизации. Но встречались и такие, где бы раздели корабли по водной глади. и даже те, кто уже летал в космос. Несколько раз НИИ выходила на совершенно мёртвые планеты, которые потеряли свою атмосферу, лишь раскалённый ландшафт, но таких было мало. Кто-то составил каталог планет, пригодных для проживания. Возможно, это как запасной вариант, куда можно переселиться, или это было дано для НИИ, как контроль новых миров. ведь на некоторых из них развилась жизнь до такого уровня, что те смогли выйти в космос и уже улететь за пределы своей звездной системы. Она попробовала использовать посох и рисовать символы и круг не в комнате обучения, так она ее называла, а из своей спальни. Всё получалось, перемещалась туда, куда хотела, Значит, в основу брался сам посох и браслет. Именно в них и была закрыта технология. Однако, когда попробовала это же самое сделать Амита, у нее ничего не получилось. Даже жезл не хотел активироваться. Не говоря уже про телепортацию. Значит, не все зависело от технологии жезла и браслета. Первый источник опять лежал в энергетике человека. Ния изучала книгу дальше, но там было много новых глав. Провела эксперимент с кристаллами. Одни создавали барьер вокруг Нии, другие могли создавать барьер вокруг целого замка. Чудно стоять под ливнем, когда тебя закрывает прозрачный огромный купол. Видно, как по его внешней стороне текут реки воды, как ударяется молния и отскакивает от барьера. Другие кристаллы излучали сигнал, который выводил из строя всю электронику. Так потерялось десяток ботов, что вели контроль за экспериментами. Другие кристаллы излучали сигналы, что всю живую форму вводили в кратковременное состояние сна. Так лемуры Эш и Осита уснули на несколько часов. Не испугалась Подумала, что они погибли. Но, проснувшись, Лимуры даже не вспомнили, что произошло, просто сели и стали дальше смотреть за экспериментами. Кто-то просил ангела присмотреть за этими планетами, а взамен давал ей новые инструменты и возможности. Наверное, так и происходит, как в садике присматривают за маленькими детьми, чтобы ничего не случилось, чтобы помочь в трудную минуту, поднять и отряхнуть, прижечь ссадину, выслушать. Дети подрастают и пойдут своим путем, но сейчас им нужна забота, внимание. Возможно, на Земле было что-то подобное, ведь не зря же так много в её истории легенд про богов, что спускались с небес. Наверное, их тоже оберегали и помогали, И вот теперь земляне сами стали защитниками. Сколько бы планет, не говоря уже про цивилизации, могли погибнуть?